Сосеки Нацумы. Мальчуган. Повесть. Перевод с японского Раисы Карлиной. Москва. Художественная литература. 1956 год. Категория 12+. Анотация. Мальчуган. Одна из ранних повестей знаменитого японского писателя Нацумы Сосеки. Годы жизни 1867-1916 которая принесла ему популярность и сделала его имя известным в литературных кругах Японии. Написанная в 1906 году, эта повесть является своеобразным вступлением к знаменитой трилогии Нацума Сосеки, к романам «Сансира», «Затем» и «Врата», затронувшим проблему существования человека на сломе эпох, проблему поиска человеком экзистенциального равновесия между традиционной культурой и новой, порожденной модернизацией страны. И наиболее острый этот конфликт культур ощущается в обычной школе, там, где передаются и усваиваются знания, где учители и ученики заново учатся общаться друг с другом, где благородство и пыл молодости вступают в схватку с косностью, трусостью и подлостью.